Глава 47 Этими же словами ковригин напутствовал полный стакан коньяка, отправленного им в глотку и подтвержденного куском семги холодного копчения с долька лимона в обнимку. Семга — бось было заводского происхождения, откормленная черти чем, из какого-нибудь фиорда вблизи Ставангера или Тромсио, а не наша, мезенская Для продолжения хода и зигзагов мысли ковригину пришлось налить еще полстакана коричневой жидкости и докатиться до соображения, что и коньяк, и семга были закуплены им в алых парусах на Большой бронный В те самые минуты, когда Хмелёва уже пропала, то есть отправилась уж мыгла, неизвестно куда. Надо же какие временные совпадения случаются в мире, думал Ковригин. Марина Мнишек проживает в Самборе невестой в ту же пору, когда Рубинс предпринимает карьерные ухищрения в Риме, чтобы пробиться из обслуги сильных мира в равные с ними. И вот еще одно совпадение. этот коньяк фабричная семга и пропажа Хмелевой. Тут Кавригин заснул и, естественно, не знал, что в Москве посетившая его Натали Свиридова не спит, заснуть не может и не заснула, а плачет, порой и ревет. Ей было горько, ей было стыдно. Ей было жалко себя. Последние недели в ней возникли странные надежды. Ее тянуло к общению с Кавригиным, явным шалопаем, а по московским слухам вертопрахом и эгоцентриком, оттого и ходит в холостяках. Ей хотелось видеть его, беспрестанно хотелось. Конечно, в желании общаться с Кавригиным не исключалась и корысть, А вдруг он и впрямь напишет для нее пьесы, скажем, о Софье и легкомысленно-трогательную комедию. Ее комический дар не был проявлен ни разу, и это угнетало ее. Ей надоело ходить в веригах мужественных или мужиковатых дам с печальными судьбами. Их драмы, сливаясь с ее судьбой, корежили ее натуру. А она была когда-то пусть взбалмошной и капризной, но домашней девчонкой. И мечты о комфортах семейной жизни с верными людьми вокруг в ней пока еще теплились. Конечно, пьесу о Марине Мнишек она разругала несправедливо и в раздражении. Да еще и повторила чужие оценки. Конечно, пьеса вышла с нарушением приличий жанра, но Хмелева Марину сыграла, да еще как. Впрочем, все эти корысти с упованием на выгодные роли, как понимала теперь свиридова были лишь по-женски лукавыми подходами к объекту известного интереса. В них размещались оправдания ее тяги к Кавригину, и именно не как к литератору, но прежде всего мужику. Тело ее вспоминало, часто и с теперь вспоминало, о тех самых мгновениях, какие пришли на ум и ковригину О тех самых, когда утренняя толпа в троллейбусе номер два прижимала их друг к другу, а она и не думала отстранять от себя длинного ушастого парня или тем более кулаки выставлять защитой от его касаний. Ей было сладко. Ей было наплевать на людей вокруг, и были случаи, когда их молчаливое сближение – кончалась оргазмом. А познакомились они года через два. И ковригин студентик журфака, даже в разговорах с ней держался так, будто между ним и ею, ее телом, был ров шириной в версту. А потом, года через три, она уже стала звездой. Натали после ужина в Цедри заскочила в вечерний троллейбус все того же второго маршрута, и увидела в пустом салоне ковригина Ей тут же захотелось спрятаться хоть бы под сиденье или улететь куда-нибудь. Она отодвинулась от Демисезонова. Он стал ей противен, и сама она была противна себе. Но, впрочем, может быть, в троллейбусе сидел и не ковригин а Васенька Караваев, писавший ей сонеты. Да и сколько других Васенек, И солидных Василиев Васильевичей возникало в ее блистательной молодости. В молодости все же. А сейчас стало быть... А сейчас гордая женщина напросилась отправить ее к Ковригину курьером. И такой конфуз. Да еще и с базарными криками. Конечно, ревность вынудила ее расспрашивать Ковригина о путешествии к Милевой. И вовсе не Хмелева интересовала ее. За нее беспокоиться не стоило, эта девонька своего добьется. Хотя, когда Кавригин заявил о пропаже Хмелевой, Сверидова удивилась. «А Кавригин — хорош гусь, самобичевание, несовершенство, одиночества А она Наталья Борисовна Сверидова, не обречена, что ли, на недовольство собой и одиночество». «Все», — сказала она себе, — «хватит. Очередной щелчок судьбы получен. Можно жить дальше. Ты сильная женщина, и у тебя есть дела поважнее, чем промокать лицо подушкой. Тебя 34. Вытри слезы. Опухшая ты никому не нужна». Дела обнаружились с первым телефонным звонком. «Здравствуй, Наташенька. Солнце мое». Забасил Громов, кинорежиссер из первых, с никами и золотым орлом. «Что ты сопишь? Простудилась, что ли? Или свиной гриб?» он тебе на язык!» — воскликнул Свиридова. «Нос пудрю». «Это замечательно!» — сказал Громов. «У меня к тебе предложение. Оно тебя удивит, но выслушай».